доверие. Всё шло к тому, что весенняя свежесть наконец-то снова сменится летом. Ночами по-прежнему было холодно, но уже не так неуютно. Колодин стоял на площадке для построения в лагере Долина Холлина и смотрел на восток, на расколотые равнины. С самого неудачного предательства и последовавшего за ним спасения Каладин чувствовал беспокойство. Свобода, купленная за осколочный клинок, Это казалось невозможным. Весь его жизненный опыт говорил, что следует ожидать ловушки. Он сцепил руки за спиной. Сила потеклась ему на плечо. Осмелюсь ли я довериться ему? Негромко спросил Каладин. Великий князь Хволен хороший человек, ответила Сил. Я за ним следила, несмотря на эту штуку, которую он с собой носил. Штуку? Осколочный клинок. С чего ты вдруг разволновалась из-за этого. Не знаю. Спрэн обхватила себя руками. Просто меч кажется мне неправильным. Я его ненавижу. Я рада, что Долинар от него избавился. Он теперь стал лучше. Но мон средняя луна начала восхождение. Яркая и бледно-голубая она зарила горизонт. Где-то на равнинах был околочник Паршендис, с которым сразился Каладин. Он ударил врага в ногу. Наблюдавшие Паршенди не вмешивались, в дуэль и избегали нападать на раненых мостовиков Каладина. Но он атаковал одного из их защитников сзади, самым трусливым из всех возможных способов и вмешался в чужую схватку. То какую тревогу вызывал этот поступок, раздражал окадина. Воин не мог беспокоиться о том, на кого он напал и как. На поле боя лишь одно правило выживать. Ну, еще сохранять верность. И он иной раз не добивал раненых врагов, если от них не исходила угроза. и спасал молодых солдат, которые нуждались в защите, и и он не преуспел в том, чем должен обладать настоящий воин. Сегодня Каладин спас великого князя еще одного светлоглазого, и вместе с ним тысячи солдат, спас, убив множество поршенде. Можно ли убивать, чтобы защитить? Громко спросил Каладин. "Разве здесь нет противоречия? Я я не знаю. Ты странно вела себя во время битвы, вертелась вокруг меня, а потом исчезла. Я почти не видел". "Убийство", тихонько проговорила она. "Мне от них больно. Я должна была уйти. Но ведь именно ты подтолкнула меня к спасению Долинара. Ты хотела, чтобы я вернулся и убивал". Знаю. Тефт сказал, сияющие придерживались одного важного правила. Оно состояло в запрете совершать ужасные вещи во имя великих целей. Но что я сегодня сделал? Убивал паршенди направо и налево, чтобы спасать алети. Как с этим быть? Они не невинны, как и мы. В нас нет ни капли невинности. Сил промолчала. Если бы я не отправился спасать Долинара», — продолжил Каладин. позволил бы Садиосу совершить ужасное предательство позволил бы умереть тем, кого мог спасти меня бы тошнило от самого себя а так я потерял троих хороших мостовиков, которые были в полушаге от свободы стоит ли жизни спасённых такой цены у меня нет ответов а у кого-нибудь они есть позади раздались шаги сил повернулась он здесь луна только что взошла Долинар Холлин, как выяснилось, был пунктуальным человеком. Он подошел к Калладину, под мышкой он нес какой-то узел. Даже без осколочного доспеха его военная выправка бросалась в глаза. Вообще-то без доспеха великий князь Холлин выглядел еще внушительней. Мускулистая фигура указывала, что он не полагается на броню как на единственный источник силы. А аккуратно выглаженный мундир на то, что этот человек понимал, как людей вдохновляет, когда их возглавляет безупречно выглядящий на начальник. Прочие выглядели столь же благородно, подумал Колодин. Но кто бы мог отказаться от осколочного клинка просто ради того, чтобы сохранить лицо? А если так оно и было, в какой момент внешний лоск превращался во внутреннюю суть? Извини, что назначил встречу на столь поздний час. сказал Долинар. Знаю, день выдался долгий. Я бы вряд ли смог уснуть в любом случае. Князь понимающий, хмыкнул. «О твоих людях позаботились? Да, и весьма хорошо. Благодарю. Моставикам отдали пустые казармы. Их осмотрели лучшие военные лекари Долинара, причем раньше, чем светлоглазых офицеров. Остальные мостовики не из четвертого расчета, тотчас же обезговорочно признали Каладина своим командиром. Долинар кивнул. Сколько из них, по-твоему, примут мое предложение о деньгах и свободе? Многие из других бригад согласятся, но я готов спорить, что куда больше откажется. Мостовики не думали о бегстве или свободе, они не знают, что с ними делать. Что касается моего расчета...» Но ну, у меня такое чувство, что они будут упрямо делать то же, что и я сам. И если я останусь, и они останутся. Если я уйду, они уйдут. Долинар кивнул. И как же ты поступишь? «Еще не решил. Я говорил со своими офицерами, Долинар поморщился. С теми, кто выжил. Они сказали, ты командовал ими, распоряжался как светлоглазый Мой сын все еще злится из-за того, какой разговор между вами случился. И дурак бы увидел ему до вас не добраться. Что касается офицеров, большинство были в шоке или выдохлись. Я просто их подбодрил. Я перед тобой в двойном долгу за свою жизнь, а также за жизнь сына и моих людей. Вы выплатили этот долг. Нет. Я просто сделал все, что мог. Она кинула Каладину взглядом, словно измеряя, оценивая, почему твой мостовой расчет пришел за нами? Почему на самом деле? Почему вы отдали свой сколочный клинок? Их взгляды ненадолго скрестились. Потом Долинар кивнул. Разумно. У меня есть к тебе предложение. Мы с королем собираемся сделать кое-что очень опасное. Это перевернет все военные лагеря. Поздравляю, Долинар слабо улыбнулся. Почти вся моя личная стража перебита. Оставшихся я должен перевести в королевскую гвардию. Я сейчас мало кому могу доверять. Мне нужен кто-то для защиты моей семьи. Я предлагаю эту работу тебе и твоим людям. Вы хотите нанять банду мостовиков в качестве ваших телохранителей? Лучших из лучших, да, подтвердил Долинар. Твой расчет». Тех кого ты обучал? Остальных я хотел бы видеть солдатами в своей армии. Я слышал о том, как хорошо сражались твои люди. Ты тренировал их без ведома Садиса, не переставая таскать мост. Мне интересно поглядеть, что из вас получится в подходящих условиях. Далинар повернулся и посмотрел на север, в сторону лагеря Садиса. Мои войска поредели. Мне придется брать любого, кто захочет. Но я стану подозревать каждого рекрута. Садис постарается заслать в наш лагерь шпионов и предателей. И убийц. Элакар думает, мы не продержимся и недели. «Буря, отец!» – воскликнул Каладин. Что вы замыслили? Я планирую покончить с их играми и знаю, что они поведут себя в точности как дети, у которых отобрали любимую игрушку. У этих детей есть армия сколочные клинки. Овы. И вы хотите, чтобы я защищал вас от этого? Да. Никаких уверток. Все напрямую. Такой подход не мог не вызвать уважения. Я подготовлю четвертый моск к тому, чтобы сделать из них личную гвардию, принял решение Колодин. Остальных обучу как роту копейщиков. Тем, кто пойдет в личную гвардию, будут платить соответственно. Традиционно гвардейцев светлоглазово получал в три раза больше по сравнению с обычным копейщиком. Разумеется. И мне нужно место для тренировок, продолжил Каладин. Полное право требовать у интендантов все, что захочу. Я составлю для своих людей расписание, и мы назначим собственных сержантов и командиров отделений. Мы не будем подчиняться никаким светлоглазым, кроме вас, ваших сыновей и короля. Долинар вскинул бровь. Последнее несколько необычно. Вы хотите, чтобы я защищал вас и вашу семью от остальных великих князей и их убийц, которые могут внедриться в армию и затесаться среди офицеров. Ну так ведь это невозможно сделать, если каждый светлоглазый в лагере будет иметь право отдать мне любой приказ, какой заблагорассудится. В чём-то ты прав. Но ты ведь понимаешь, я по сути наделю тебя той же властью, что и Светлоглазова четвёртого дана. Ты будешь отвечать за тысячу бывших мостовиков. Полный батальон. Да. Далинар немного поразмыслил. Хорошо. Считай себя назначенным на пост капитана. Это самая высокая должность, на какую я посмею назначить Темноглазова. Если назову тебя командующим батальоном, на наши головы свалятся кучи проблем. Однако я повещу всех, что ты находишься в необычной субординации. Ты не сможешь отдавать приказы светлоглазым ниже тебя по званию, а светлоглазые более высокого звания не смогут командовать тобой. Согласен. Но солдаты, которых я буду обучать, займутся патрулированием, а не вылазками на плато. Я слыхал, вы отправили нескольких полных батальонов ловить бандитов и поддерживать мир на внешнем рынке. Что-то вроде этого. Вот туда я и хочу направить своих людей. По меньшей мере на год. Это не трудно. Я так понимаю, тебе нужно время подготовить их, прежде чем бросить в битву. Да. И еще, я убил сегодня множество паршенди. Теперь сожалею об их смертях. От них я увидел больше чести, чем от воинов нашей армии. Мне это чувство не нравится, я хочу в себе разобраться. Охранники, которых я выучу для вас, пойдут на битву вместе со мной. Но нашей главной целью будет ваша защита, а не убийство Паршенте. Долинар почему-то смутился. Отлично. Хотя тебе не стоило бы беспокоиться. Я в будущем не планирую много времени проводить на передовой. Моя роль изменилась. Как бы то ни было, мы договорились. Каладин протянул руку. Это зависит от того, согласятся ли мои люди. Ты же сказал, что они поступят так же, как и ты. Возможно. Я командую ими, но не владею. Они с Долинаром пожали друг другу руки в свете восходящей сапфировой луны. Потом великий князь Холлин достал узел из подмышки. Держи. Что это? Каладин принял тючок. Мой плащ. Тот, в котором я был сегодня на поле боя, выстеран и зашит. Каладин развернул сверток. Плащ был темно синий с гливпарой хох и ленил, вышитой на спине белыми нитками. Каждый человек, который носит мои цвета, пояснил Долинар, — в каком-то роде моя семья. Плащ это просто подарок, но относится к тем немногим вещам, которые обладают неким смыслом. Прими его вместе с моей благодарностью, Каладин благословенный Бурей. И медленно сложил подарок. Где вы услышали это имя? Твои люди очень высокого мнения о тебе, а потому я тоже о тебе высокого мнения. Мне нужны такие, как ты, как вы все. Он задумчиво сузил глаза. Вы нужны всему королевству, возможно, всему Рошару. Грядет истинное опустошение, и я не понял последнее. И не надо. Пожалуйста, капитан, иди отдохни. Я надеюсь, вскоре услышать от тебя хорошие новости. Колодин кивнул и ушел. миновав двух солдат, что охраняли великого князя Холина этой ночью. Путь в его новый дом оказался недолгим. Долинар выделил по одной казарме на каждый мостовой расчет. Свыше тысячи человек. И что делать с таким количеством? Каладину еще не приходилось командовать больше, чем двадцатью пятью копейщиками. Помещение четвёртого моста оказалось пустым. Каладин замешкался на пороге, заглядывая внутрь. В казарме у каждого имелся какой-то сундук, запиравшийся на замок. Прямо настоящий дворец. Он учуял запах дыма. Нахмурившись, обошел здание и обнаружил Что его люди сидят возле выротова в земле очага на пеньках или плитах и отдыхают, наблюдая за камнем, который готовил похлебку в котле. Все слушали Тефта. Пожилой мостовик с перевязанной рукой о чем то тихо рассказывал. Шен тоже был там, молчаливый паршун сидел немного в отдалении. Его забрали вместе с ранеными из лагеря Сатиса. Тефто молк, заметив колладина и мостовики начали вставать, У большинства из них виднелись забинтованные раны. «Долинар хочет сделать из них своих телохранителей, подумал Каладин. Четвертый мост выглядел шайкой оборванцев, но потом он понял, на чем основывалось решение Долинара. Если бы он сам должен был кому-то доверить свою жизнь, то выбрал бы только этих людей. "Что вы тут делаете?" строго спросил Каладин. "Вам надо отдохнуть". Мостовики переглянулись. Ты понимаешь, заговорил Мош. Нам показалось неправильным отправляться спать, пока мы не можем, ну, вот так посидеть, Ганча. Такой день тяжело заснуть, прибавил Лапен. За себя говори, сказал Шрам и зевнул. Раненную ногу он положил на пенек. Но ради похлебки можно и потерпеть, даже если он туда камни добавит. Ещё чего? огрызнулся Рогаед. Не зинники, воздух ни ки вам в голову. Они оставили место для Каладина. Он сел, прислонившись к камню и подложив плащ Далинара под спину и под голову вместо подушки. С благодарностью взял протянутую Дрехи миску с похлебкой. Мы говорили о том, что ребята сегодня увидели, пояснил Тефт. О вещах, которые ты творил. Колодин застыл с ложкой у рта. Он почти забыл или постарался забыть, как показал мостовикам, что может делать с бурисветом. Оставалось лишь надеяться, что Долинар ничего не заметил. Бурисвет к тому моменту потускнел, а день был ярким. Понимаю. У Каладина пропал аппетит. Неужели теперь он стал для них другим, пугающим, заслуживающим отёжднения, как его отец поди? Или еще хуже поклонение. Он посмотрел в их широко распахнутые глаза и собрал все силы. Это было потрясающе, воскликнул Дрехи, подавшись вперед. — Ты один из сияющих, Шрам ткнул в него пальцем. Я в это верю, даже если Тефт утверждает, что все не так. Он еще не сияющий, резко бросил Тефт. Ты меня хоть слушал? Ты можешь этому научить, встрял Мош. Канчо, я бы тоже попробовал, добавил Лапен. Ну, если уж ты соберешься всех учить и все такое, Каладин растерянно моргнул, и тут остальные загомонили. Что ты умеешь делать? Что ты чувствуешь? А летать можешь? Он скинул руку, останавливая поток вопросов. Так вы что же, совсем не испугались, когда увидели? Некоторые пожали плечами. Ганчо, это сохранило тебе жизнь, произнес Лапен. Я бы беспокоился лишь о том, что женщины такого будут без ума. Лопен, скажут они. У тебя всего одна рука, но ты можешь светиться. Думаю, ты обязан прямо сейчас меня поцеловать. Но это странно и пугающе, возразил Каладин. Такими были сияющие. Все знают, что они стали предателями. Ага, фыркнул Морш. В точности, как все знают, что светлоглазые получили дозволение править от Всемогущего, и сами они неизменно благородны и справедливы. Мы четвертый мост, прибавил Шрам. Мы многое повидали, жили в креме служили приманками. Если это помогает тебе выживать, хорошо. Больше болтать не о чем. Так ты можешь этому научить? Не отставал, Мош. Можешь. можешь показать, как ты это делаешь? Я Я сомневаюсь, что этому можно научиться. Каладин бросил взгляд на сил, которая сидела на ближайшем камне с любопытством на все взирала. Я даже не уверен, что это вообще такое. Они пали духом, но, прибавил Каладин, Это не означает, что мы не должны попытаться. Мош улыбнулся. Ты можешь это сделать. Спросил Дрехи, выудив откуда-то заряженный бриллиантовый светосколок. Прямо сейчас я хочу увидеть это, осознавая, что вижу. Дрехи, это не ярмарочный трюк, возразил Колодин. По-твоему, мы этого не заслуживаем? Сигзил, сидявший на камне, подался вперед. Колодин помедлил, потом нерешительно протянул руку и пальцами коснулся сферы. Резко вдохнул, втягивая свет, становясь все более и более естественным. Сфера потускнела. Бурисвет заструился из кожи Каладина, и он стал дышать как обычно. Чтобы свечение сделалось заметнее, камень вытащил старое дырявое одеяло, которое они использовали для растопки, и бросил на огонь, потревожив спренов пламени и на несколько мгновений, пока ткань не прогорела, погрузив всё во тьму. Во мраке ночи Каладин светился. Чистый белый бурисвет сочился из его тела. Бури, выдохнул Дрехи. И что же ты можешь делать с этим? нетерпеливо спросил Шрам. Ты так и не ответил, я и сам толком не знаю. Колодин рассматривал собственную руку. Она погасла через миг. Огонь пробился сквозь одеяло и вновь осветился вокруг. Я по-настоящему это почувствовал всего несколько недель назад. Могу притягивать к себе стрелы, Могу склеивать камни. Свет делает меня сильнее и быстрее и еще исцеляет мои раны. Насколько сильнее? допытывался Сигзил. Какой вес могут выдерживать камни после того, как ты их склеиваешь? И как долго они остаются склеенными? Насколько быстрее ты становишься? В два раза быстрее, на четверть? Насколько далеко должна быть стрела, чтобы ты смог ее притянуть? И можешь ли притягивать другие предметы? Каладин моргнул. Я Я не знаю. Вообще-то такие вещи было бы хорошо знать, протянул Шрам, потирая подбородок. Сделать испытание надо. Камень улыбался, скрестив руки на груди. Хорошая идея быть. Возможно, так мы и поймем, как этому научиться, сказал Морж. Этому научиться не можно!» — Рогаед покачал головой. Это холитинал для него одного. Ты не можешь быть в этом уверен, сказал Тефт. Камень пригрозил ему поварёжкой. Ты не можешь быть уверен в том, что я не можешь быть уверен. Есть похлёбку. Колодин скинул руки. Парни, вы никому ничего не должны рассказывать. Они станут меня бояться или решат, что я связан с приносящими пустоту или сияющими. Дайте слово, что будете молчать. Он посмотрел на них, и мостовики кивнули один за другим. Но мы хотим помочь, добавил Шрам. Даже если не сможем этому научиться. Это часть тебя, и ты один из нас. Четвёртый мост, правильно? Голдин посмотрел на их встревоженные лица и сам того не ожидая кивнул. Да. Да, вы можете помочь. Отлично, воскликнул Сигзил. Я приготовлю список испытаний, чтобы измерить твою скорость, точность и силу склеивания, которые ты способен создавать. Нам придется придумать, как определить, можешь ли ты делать что-то еще». «С утеса его скинуть. Предложил Камень. Это еще зачем? изумился Пит. Камень пожал плечами. Если у него быть другие способности, так они проявятся, нет? Только падение со скалы сделать из мальчика мужчину. Колоден недовольно уставился на рогаеда и тот рассмеялся. Это быть маленький утес!» Он показал большим и указательным пальцем, до какой степени маленькие. "Я тебя слишком любить для большого. Надеюсь, ты шутишь". Каладин принялся за похлебку. "Но на всякий случай приклею тебя к потолку на ночь, чтобы ты не выкинул какой-нибудь фокус, пока я буду спать". Мостовики засмеялись. "Ганчо. Только не свети слишком ярко, пока мы спим, хорошо?" попросил Лапен. "Буду стараться". Он съел еще ложку похлёбки. Вкус был лучше обычного. Неужто камень изменил рецепт? Или все дело в другом? Пока он ел, мостовики начали болтать о доме и о прошлом, о тех вещах, которые раньше были под запретом. К их компании прибилось несколько человек из других расчетов. раненый, которым помог Каладин, и даже несколько бедолаг, страдавших бессонницей. «Четвертый мост принял всех. угостил рагу и дал место у огня. Все выглядели такими же измотанными, как и сам Каладин, но никто не собирался идти отдыхать. Он теперь понимал, в чем дело. Быть рядом, поедая рогаевскую похлёбку, слушать тихие беседы на фоне потрескивания костра, над которым танцующие частички желтой пыли. Это сильнее, чем сон. Колодин улыбнулся, лег на спину и стал смотреть в темное небо с большой сапфировой луной. Потом закрыл глаза и прислушался. Погибли еще трое: Мэлб, Безухи Джакс и Нарм. Колодин их подвел. Но он и четвертый мост защитили сотни других. Сотни, которым больше не придется бежать с мостом прямиком на позиции лучников в Паршенде. Не придется сражаться, если они того не захотят. И если уж на то пошло, 27 его друзей выжили. Отчасти благодаря тому, что он сделал, отчасти благодаря собственному героизму. 27 человек выжили. Он наконец-то сумел кого-то спасти. Пока что ему этого вполне достаточно.